Глава 4. Остаток учебной недели пролетел с головокружительной скоростью. Я и опомниться не успела, как наступила пятница. Академия потихоньку приходила в себя после трагических событий, но большинство разговоров все еще сводилось к обсуждению случившегося с Мартеной и нападению мертвецов. Слухи о появившемся в округе некроманте множились и обрастали все более фантастическими подробностями. Но убийство в стенах замка вызывало еще больший трепет. Большинство студентов соглашались с официальной версией следствия, что некроманты и убийцы — разные люди, хотя подробности о том, кем были Мартена и ее отец, в массы не просочились. Никто не знал и о надписи на стене, поэтому в случившемся усматривали бытовую трагедию на почве любви и ревности. Те немногие, кто все же связывал личность убийцы с неизвестным некромантом, придерживались версии, что он каким-то образом проник в замок, воспользовавшись ночной суматохой или изловчившись днем, и эту вероятность тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Милиты продолжали свое расследование, время от времени допрашивая кого-то из студентов и преподавателей, но, судя по отсутствию более активных действий, реальных подозреваемых у них не появилось. Что было весьма странно, на мой взгляд. В замке Горгулий живет не так много людей. Наверное, и двух сотен не наберется, если считать стражу. Неужели так трудно всех проверить? Потом я вспомнила, что нахожусь в мире, где нет ни электронных баз данных, ни соцсетей, а большой брат не следит за всеми подряд. Здесь, наверное, не так сложно сменить имя и стать совершенно другим человеком. Никто никогда и не узнает, что у тебя или кого-то из твоих родных, был конфликт с Амантом Шеллом». Колт усилил меры безопасности, обязав стражу по ночам патрулировать не только замковую стену, но и коридоры жилой части здания. Студенты, разволновавшись, принялись делиться друг с другом заклятиями, запирающими двери. Я тоже наложила парочку на свою. О поединке Рабана и Варга никто так и не узнал. Во всяком случае, я не слышала разговоров об этом. Когда через день стало известно, что Волк покинул Академию, одни сочли это нежеланием оставаться в замке, где слишком многое напоминало о потере, другие заподозрили попытку сбежать от правосудия. Да, некоторые подозревали, что Варк собственноручно убил Мартену в порыве болезненной страсти. Практическое занятие по мертвым языкам в нашей группе прошло в очень узком кругу. Рабан продолжал делать вид, что ему все равно, но... Это наверняка было не совсем так. Многие шептались, что Мартену все-таки убил он, потому что та ему отказала. Бенсон, как ни странно, популярное мнение не разделял. У меня закралось подозрение, что он специально не торопится с расследованием и выводами, чтобы иметь основания бывать в замке и видеться с милисой. Рабан больше не приставал ко мне с расспросами или разговорами. Очевидно, узнал все, что ему требовалось, и сказал все, что хотел поэтому снова держал дистанцию. Я все еще не до конца понимала, что чувствую из-за всего случившегося и сказанного, но мысль отказаться от мертвых языков пока отбросила. По вечерам, оставаясь наедине с собой, я думала не о драконе, а о горгулье, об огромной жуткой горгулье, что на моих глазах покрошило мертвецов за считанные секунды. Я думала о ней и вспоминала мертвых парней, рядом с которыми очнулась тогда. В переулке было темно, А я пребывала в шоке, но мне запомнились жуткие раны на их телах, глубокие, рваные, словно следы огромных когтей. Могла ли та горгулья появиться в моем мире, чтобы спасти от нападавших? Если да, то откуда? Кто она? Или он? Или все это лишь игры моего разума? И сейчас я придумываю то, чего на самом деле не было, чтобы подогнать воспоминания под появившееся подозрение. От мыслей кругом шла голова, и я убеждала себя, что нужно снова поговорить с Колтом. Возможно, в понедельник он не воспринял мои слова всерьёз, и стоит попробовать объяснить все еще раз. В пятницу в оговоренное время я стояла у знакомой двери, с удивлением понимая, что слегка волнуюсь. Рука машинально скользнула по волосам, которые сегодня я потрудилась собрать в аккуратный хвостик, а не завязала, как обычно, то есть как получится. В украшениях, конечно, изменять себе не стала, Но из приобретенных вместе с милисой туник выбрала ту, что выглядела понаряднее. Запоздала, задумалась, не стоило ли надеть что-то другое. Вот почему не уточнила у милисы в чем у горгулий принято приходить на такие посиделки? Пока переживала и не решалась толкнуть дверь или хотя бы постучать, приглушённые скрипнули петли другой двери, привлекая мое внимание. На пороге комнаты, в которой я никогда не была, появилась милиса со своей обычной улыбкой на губах. «Привет. Иди сюда, мы сегодня ужинаем здесь», — поманила она. Я немного удивилась, но, конечно, пошла и все поняла, едва переступив порог. Комната, в которой мы обычно ужинали вдвоем или втроем, походила скорее на небольшую гостиную с круглым столом на четверых. Сейчас же мы оказались в более просторной столовой с длинным прямоугольным столом, за которым могло поместиться не меньше десяти человек. «Двенадцать!» как вскоре выяснила я, сосчитав тарелки и стулья, потому что сосчитать дожидающихся ужина гостей было не так просто. Прежде всего, мой взгляд выделил из собравшейся компании знакомые лица. Встретившие меня милиса и сам Колт, это понятно, их я ожидала увидеть, но кроме них я знала еще по меньшей мере четверых. Не по именам, но в лицо. Три парня и одна девушка определенно учились в нашей академии, Я замечала их в коридорах и в столовой. Еще одну девушку я точно видела впервые, но она и выглядела слишком юной, чтобы быть студенткой. Я бы не дала ей больше 15-16 лет. Остальные гости были взрослыми мужчинами, которых я, конечно, раньше не встречала. Меня порадовало то, что Милиса и обе девушки оказались одеты примерно так же, как я. Ребята тоже недалеко ушли, но верхняя часть их облачения была не такой длинной, как у нас. А все взрослые мужчины, как и Колт, носили некое подобие темного плаща из мягкой ткани. Оно не застёгивалось, поскольку вообще не имело пуговиц или иных застежек и немного отличалось длиной. У одних едва доставало до коленей, у других доходило почти до середины икр. Вскоре я узнала, что это за люди и почему именно они сегодня здесь собрались. Колд представил мне сначала мужчин, те оказались его прежними сослуживцами, И, конечно, все они были горгульями. На ужин также позвали их детей, учившихся в Академии, а с одним из мужчин приехала дочь, чтобы навестить брата. Ей до обучения в Академии оставалось еще как минимум два года. Меня Колт не представил. Я попыталась сама назвать свое имя, но один из друзей отца, кажется, его фамилия была Линд, широко улыбнулся и заметил — «Мы знаем, как тебя зовут. Присутствовали на твоем представлении. Надеялись познакомиться поближе тогда, но...» Он развел руками, а я смутилась, вспомнив разразившийся на балу скандал и невольно опустила глаза. «Но это даже хорошо, что не удалось тогда». Нарочито бодро заметил другой приятель отца, Морн, явно стараясь сместить акценты. «Энгард не так часто приглашает в гости». «Жаль, конечно, что нашу встречу омрачают недавние события», вздохнул Линд, серьезно посмотрев на Колта. «Но я рад, что ты не стал ее отменять». «Жизнь постоянно омрачают те или иные события», заметил Колт. «Это лишь напоминает нам о том, что она слишком коротка, чтобы останавливать ее. Давайте же приступим к ужину, раз все собрались». Он, конечно, занял место во главе стола, а в другом торце села Мелиса, как бывшая жена, очевидно, Меня отец усадил по правую руку от себя. По левую сел Линд-старший, рядом с ним его дочь Рика, которую он привез с собой, и ее брат Редок сел рядом со мной. Поэтому этих троих я запомнила лучше всего. Неловкую для меня тему бала больше не упоминали. Так что через несколько минут мне удалось расслабиться, сбросить смущение и включиться в общую беседу. Информации было много. Какие-то детали я наверняка упускала, но в целом все запомнила. Старшие мужчины, в том числе Колд, знали друг друга примерно всю жизнь. Некоторые были соседями, но вместе их всех свела война с некромантами. О том времени они предпочли не вспоминать, но, например, с Линтом и Морном Колт служил и после войны. Двое других службу довольно быстро оставили, вернувшись в родовые поместья, чтобы восстанавливать их. Сын Морна был самым старшим. Учился на последнем курсе и недавно обручился с Анникой, единственной приглашенной сюда студенткой. Кроме меня, конечно. Та училась на одном с ним курсе, но была почти на год младше. Они собирались пожениться, как только закончат учебу. В процессе обсуждения я поняла, что мы пятеро — единственные студенты горгульи во всей Академии. «А почему так мало?» — удивилась я, вопросительно поглядывая то на Колта, то на Линта. «Мы ведь в землях горгулей, так? Разве их здесь не должно быть больше?» Кажется, мой вопрос спровоцировал некоторую неловкость. Во всяком случае, ответили мне не сразу. Сначала мужчины обменялись не слишком веселыми взглядами. В итоге первым заговорил Редек. «Нас вообще осталось мало. И многие предпочитают учиться поближе к столице или хотя бы подальше от границы. А почему ты решил учиться здесь?» — поинтересовалась я. Редок улыбнулся и посмотрел на отца. «Наши предки учились здесь. Наши земли находятся рядом. И я еще в детстве слышал от отца про замок Гаргулей. Хотя та история и была жуткой. Желание однажды оказаться здесь она мне не отбила». «Правда? А что за история?» Я перевела вопросительный взгляд с Редока на его отца, а потом и на своего. Колт продолжал вежливо улыбаться а я за все время не видела чтобы он столько улыбался как этим вечером, но взгляд его стал жестче кажется он был крайне недоволен словами редека или просто упомянутая история была еще одним неприятным воспоминанием которым ему не хотелось бы ни с кем делиться она довольно грустная и совершенно незастольная нарочито весело ответил линд старший но у меня есть другая куда более занимательная Вечер получился весьма приятным и местами даже забавным, хотя в прежней жизни последние несколько лет я недолюбливала подобные стариковские сборища. Особенно, когда друзья дяди и тети приводили своих детей, и от нас требовалось веселиться вместе. Хотя у нас не было общих интересов, а порой мы даже не знали друг друга. Здесь же никто не делил компанию на взрослых и детей. Мы все были горгульями. И это, с одной стороны, нас объединяло, с другой — отличала от остальных. Даже Мелиса одновременно была с нами, но не одной из нас. Очень странное чувство, которое я не могла пока в полной мере осознать. Редок оказался милым и обходительным парнем. Он старательно улыбался мне и иногда многозначительно краснел. А наши отцы в такие моменты не менее многозначительно переглядывались, думая, что я не замечаю. У меня сложилось стойкое впечатление, что Редок Линд, «Кандидат номер один в списке потенциальных женихов», который составил Колт. И когда через пару часов все гости разошлись по приготовленным для них в замке комнатам, я не постеснялась поинтересоваться, что это было, Энгард. «Ты решил заняться сводничеством?» Колт, едва закрывший дверь за Мелиссой, которая ушла последней, только выразительно выгнал бровь и вернулся к столу, собираясь налить себе еще вина из небольшого кувшина». Замер, вопросительно глядя на меня, но я помотала головой и заявила, «Нет, с меня хватит, с недавних пор я решила не злоупотреблять алкоголем». Колт одобрительно хмыкнул и налил только себе. Я предпочла стащить со стола дополнительную порцию сливочно-шоколадного мусса в небольшом прозрачном стаканчике, пока домовые всё не убрали. В конце ужина нам подали несколько вариантов десертов, поэтому у каждого осталась добавка. «Никакого сводничества!» наконец ответил колт вновь садиться за стол он не стал предпочел переместиться на небольшой диванчик у стены откинулся на его спинку позволяя себе чуть сутулить плечи подложил под бок подушку и с явным удовольствием вытянул длинные ноги скрестив их в лодыжках кажется в моем присутствии Колд впервые вел себя так расслабленно возможно потому что за ужином выпил больше вина чем обычно. Или общение с приятелями так на него повлияло. После недолгого колебания я встала и присоединилась к нему с удовольствием подкладывая под себя одну ногу. Честно говоря, необходимость сидеть по-человечески, как называла это тетя, мучила меня весь вечер. Оставалось надеяться, что я не уроню мус на диван. Со светлой обивки даже магией бывает непросто свести пятно. Я лишь хотел бы, чтобы ты познакомилась с другими горгульями и, по возможности, больше с ними общалась, — продолжил тем временем Колт. «К сожалению, на твоем курсе нет ни одного из нас, как и на втором, где ты уже нашла себе друзей. Но теперь, когда вы познакомились, думаю, у вас будет больше поводов хотя бы разговаривать иногда или даже проводить время вместе. Это пойдет тебе на пользу». Он не сказал вслух. Но в его словах угадывался намек: «Меньше будешь зависать с одним известным нам драконом». Что ж, учитывая, в каких ситуациях отец нас заставал, трудно было его винить за подобное желание. Хорошо, хоть он не в курсе, что мы переспали. Ну, надеюсь, он не в курсе. «Кажется, с Редаком вы неплохо поладили?» Нарочито отстраненно поинтересовался Колт, словно говорила о погоде. «Милый парень», — хмыкнула я, — «но тебе не стоит надеяться, что к концу года я выйду за него замуж». Колт улыбнулся, делая глоток вина. «Я не собираюсь на тебя давить. Хоть вообще замуж не выходи, если хочешь». «Ловлю тебя на слове», — торопливо заявила я, зачерпывая ложкой еще немного мусса. Но вот что мне стало интересно после разговора с Редаком и его отцом. Этот замок и должность директора Академии Гаргулей. Это все таки твоя награда за службу или завуалированное наказание?» Брови Колта удивленно взлетели вверх, выражение лица явно выдавало непонимание. Пришлось пояснить. «Ну, я и раньше слышала, что это захолустье, что здесь учатся в основном те, кого не возьмут в другие учебные заведения. И даже сами горгулии, как я поняла, не горят желанием здесь жить и учиться. Честно говоря, твое назначение сюда директором — начинает выглядеть как своего рода ссылка. Я запоздала и испугалась, что мои слова могут его обидеть или как минимум задеть, а сегодня мне совершенно точно не хотелось ссориться. Но Колт отреагировал вполне миролюбиво, даже тихонько рассмеялся. Да демон разберет этих драконов, если честно. Не знаю, чего именно они хотели, давая мне назначение и замок. Наградить или держать подальше от столицы. Но для меня... Большая честь жить и работать здесь. Дом моей семьи в первые годы войны был разорен и сожжен, так что после ее завершения возвращаться мне было некуда. А этот замок — одно из значимых для всех горгулей мест, поэтому для меня это определённо награда. К тому же суета столицы мне никогда не нравилась, здесь мне хорошо. Я сам себе хозяин, у меня есть понятные задачи и интересное дело. «До недавних пор в этом замке мне не хватало только одного». «Чего?» «Тебя». От его открытого, пронзительного взгляда мне стало не по себе. Я опустила глаза к стаканчику в моих руках, с особой осторожностью зачерпывая ложкой мусс. Почему-то в этот раз мне не захотелось в резких выражениях напомнить, что до сих пор меня здесь не было исключительно по его вине». «Мне кажется, в твоем замке не хватает еще кое-кого», — решила я сменить тему. «Женщины? В смысле твоей женщины? Жены или хотя бы любовницы? Ты все таки не так уж стар?» «Не так уж», — переспросил он и снова рассмеялся. «И на том спасибо. Кажется, теперь роль сводницы решила примерить на себя ты». Едва ли фыркнула я. Мне совершенно некого тебе предложить, разве что Милису, но вы, как я понимаю, с ней это уже проехали. Наш брак был не настоящим, напомнил Колд. И тебе никогда не хотелось хотя бы попробовать его таким сделать? Вы вроде неплохо ладите, симпатизируете друг другу, даже дружите, а это немало. Немало, согласился он и тут же возразил, но и немного Она не любит меня. И никогда не любила. И никогда не смогла бы полюбить. Ее сердце безнадежно занято. Серьезно? удивилась я. И даже не донесла до рта очередную ложку с муссом. «Кем?» Колт покосился на меня, и я уже решила, что он снова откажется со мной откровенничать. Но сегодня отец, очевидно, был расположен поболтать и даже немного посплетничать. «Бенсоном, конечно». Кем же еще? Это заявление окончательно сбило меня с толку и заставило опустить ложку обратно в стаканчик. Вот я сейчас не поняла. Он в нее влюблен, как ты выразился, до потери здравого смысла. Ее сердце тоже безнадежно занято им. Так в чем их проблема? Прежде чем Колт успел ответить, мне вспомнился кусочек подслушанного разговора этих двоих. «Сколько еще я должен каяться?» — спросил тогда Бенсон. «Он ей изменил?» — предположила я. «Увы, не все так просто. Увы, все не так просто». «Он изменил с ее лучшей подругой?» — продолжила гадать я. «Или даже с сестрой?» Он убил ее брата. Ой, выдохнула я. Да, до такого я бы не додумалась. Вот именно. Это очень трагичная история, должен признать. Я познакомился с ними обоими незадолго до того, как оставил службу и поселился здесь. Они выросли по соседству, знали друг друга большую часть жизни, считались одной из самых удачных пар тех мест. Оба из хороших семей, которые прекрасно ладили друг с другом, очень красивые и безумно влюбленные. Он чуть старше при деньгах, но молод, на хорошем счету и с прекрасными карьерными перспективами. Она умная и образована. Она умна, образованная и с внушительным преданным. Их свадьба была лишь вопросом времени. — И что же пошло не так? — Ты спрашивала, все ли довольны доминированием драконов в содружестве. Так вот, не все. Никакой серьезной оппозиции не существует, но группы бунтарей иногда собираются состоят в основном из молодых, романтично настроенных и, прямо скажем, не слишком умных людей магов или оборотней. Брат Мелисы на полгода ее старше попал в одну такую группу. Они выступили против власти драконов. Их протест, возможно, задумывался как мирный но перерос в кровавые беспорядки, а Бенсон, как ты знаешь, милит. И он был одним из тех, кто протест подавлял, догадалась я. Колт кивнул. Когда всё пошло наперекосяк, Эдвин пытался сбежать, и именно Бенсон преследовал его в одиночку. Как я понимаю, один не захотел сдаться, а другой не мог позволить ему уйти. Всё решил поединок между ними. Бенсон остался жив, Эдвин был убит. «Есть вещи, которые нельзя исправить покаянием. Их не исправить ничем. Никогда». Теперь мне стали понятны и те слова Мелиссы. «Всё это как-то связано с тем, что Мелисса порвала со своей семьей? тихо уточнила я. Колд снова кивнул. После случившегося она отказалась выходить за Бенсона, а он настаивал. Ее семья оказалась в трудном положении. Поступок младшего из двух сыновей скомпровентировал их, драконы подобного не прощают. Брак Милисы с Бенсоном мог избавить семью от всех возможных проблем. Ведь этим они подтвердили бы, что отрекаются от сына бунтаря и не имеют к его убийце никаких претензий. На Милису надавили, и она была вынуждена надеть подвенечное платье, чтобы спасти семью. Но во время церемонии. Мелиса прервала жреца и заявила, что не пойдет замуж за человека, на руках которого кровь и любимого брата. Она публично отказалась от семьи, толкающей ее на этот бесчестный поступок, от своего имени и от защиты рода. В родительский дом она больше не вернулась, уехала из тех мест в тот же день. — И что стало с ее семьей? — осторожно уточнила я. — Ничего, — пожал плечами Колт. Заставив дочь пойти к алтарю, семья доказала свою лояльность драконам. За все, что произошло после, отвечать предстояло только Мелисе. Но все обошлось ведь? Можно и так сказать, Бенсон не стал мстить за нанесенное оскорбление. Сама Мелиса какое-то время скиталась по содружеству, нигде подолгу не задерживаясь. Без помощи семьи, имея за плечами подобный скандал, трудно найти постоянное жилье и честную работу. Никто не хотел связываться с опальной аристократкой. У нее, по сути, оставалось всего два пути — стать при ком-то тайной содержанкой или закончить свои дни в публичном доме. Академия Гаргулей и я были ее последней надеждой, как она сама мне потом призналась. «Ты мог взять на работу опальную аристократку?» «Мог». Учитывая мои заслуги перед содружеством, меня бы не тронули. А если бы я не захотел рисковать или делать это просто так? Мелисса готова была стать моей ни на что не претендующей любовницей. Она знала, что я по-прежнему не женат, и, по ее словам, была достаточно высокого мнения обо мне, чтобы не считать это для себя таким уж низким падением. И, очевидно, находила тебя достаточно привлекательным, — не удержалась я. Колд снова усмехнулся и заметил. Женщины всегда находили меня достаточно привлекательным. Да уж, от скромности папаша не помрет, это точно. Но, я полагаю, милиса все же рассчитывала на мое благородство, — продолжил он. Женщине в ее положении верять свою судьбу мужчине в любом случае было опасно но от меня она ожидала достойного поведения. Смею надеяться, я ее ожидания оправдал». «Не сомневаюсь». «А как Бенсон оказался здесь?» — поинтересовалась я, снова принимаясь за мус. «Насколько я знаю, после успешного подавления бунта его, как особо отличившегося офицера, повысили и перевели в столицу. Там он ударился во все тяжкие карты женщины вином». Поединки со всеми, кто смел дурно отозваться о или сиронизировать над ситуацией в целом. За недостойное поведение его сначала сослали в город поменьше, потом понизили в должности, потом снова сослали. Но он успокоился только тогда, когда докатился до Бордема. Здесь он снова встретил Милису. Она тогда уже была моей женой, что его ничуть не смутило. С тех пор он ходит вокруг нее кругами, надеясь, что однажды она простит. Но она не простит. На этот раз Колт пожал плечами, поднося к губам почти опустевший бокал. Убийство брата — дело серьезное, Это не глупая ссора с кучей жестоких слов и даже неизмена. Через такое нелегко перешагнуть. Трагедия в том, что эти двое по-прежнему любят друг друга. Но Эдвин всегда будет стоять между ними, не представляя, что такого нужно сделать Бенсону, чтобы это изменить. «Да, печально», — признала я, замечая, что десерт закончился, осталось только то, что размазалось по стенкам стаканчика. «Ты не говори, Мелисия, что я тебе все разболтал». На губах Колта снова появилась улыбка, и на этот раз она выглядела немного виноватой. Ей будет неприятно. «Конечно», — легко пообещала я. «У меня определенно не было намерений бежать с этим к наставнице, чтобы обсудить». «Вообще-то я хотела поговорить с тобой о другом. И если уж сегодня ты неожиданно расположен к беседе, я хотела бы снова спросить про ту горгулью». «Ника», — протянул Колт с нотками недовольства, — «я уже все сказал. Там не могло быть настоящей горгульи. Ты видела одну из зачарованных мной. Она не была на них похожа». «Ночь, лес, темнота, мертвецы вокруг. Ты была напугана, твое воображение дополнило образ» сделав его более внушительным. «А если нет?» — не сдавалась я. «Почему вы так уверены, что больше не можете обращаться?» «Вот ты когда последний раз пробовал это сделать?» колт только нахмурился, глядя на меня, но так ничего внятного и не ответил, лишь повторил «Мы не можем обращаться». «Ладно, предположим. А как насчет способности тумалонцев?» Кроу становится вороном. Он сказал, что это результат магических усилий, а не врожденных способностей. Но если кто-то, кто не является вороном-оборотнем по рождению, может в него превращаться, логично предположить, что кто-то другой может научиться превращаться и в горгулью? Разве нет? Не думаю. Некоторые тумалонцы действительно способны оборачиваться птицами или мелкими животными — Я знал одного, который превращался в летучую мышь. Но ключевое слово здесь — мелкие. В теории можно освоить оборот волка, но это не будет та же форма, что у настоящих волков оборотней. Они были крупней, поэтому нельзя стать горгульей или, например, драконом. Сил не хватит. Я кивнула в знак того, что услышала, и поняла его. Но тут же поинтересовалась — но все всё-таки, если бы мне захотелось попробовать обернуться горгульей, что мне нужно было бы сделать?» «Родиться лет на триста раньше», — отрезал Колт, явно раздражаясь. Я почувствовала, что тоже начинаю злиться, поэтому решила прикусить язык, пока не наговорила лишнего. «Прости, это, наверное, прозвучало грубо», — неожиданно повинился Колт, заставляя меня снова взглянуть на него. Но оборот действительно невозможен. Ты видела одну из моих горгулей, просто вблизи она произвела на тебя иное впечатление. И поверь, я сейчас злюсь не на тебя за вопросы или за то, что в ту ночь ты оказалась в мертвом лесу. Я злюсь на себя. Ведь только я виноват в том, что произошло. Надо было давно сменить ключ к тайному проходу. А почему ты его вообще оставил? Тут же поинтересовалась я. Разве это не опасно? Колт невнятно дернул плечом, словно не был уверен, опасен тайный выход из замка или нет. Решение принял не я, а отец Ламберта. По его мнению, тайный ход и подземелье могли однажды пригодиться. Закрыть старое строение и коридор, соединяющий его с более новым, казалось достаточным. Патрик лично наложил все заклятия, взломать их или узнать, «Не мог никто. Конечно, когда вас с Ламбертом поймали в мертвом лесу, я заподозрил, как вы на самом деле там оказались. Но и тогда не сменил ключ. Не думал, что Ламберт передаст его тебе. Это их родовое заклятие. Такое не разглашают, кому попало. А я не хотел лишать его возможности делать то, ради чего он сюда приехал». «Искать убийцу его невесты?» — мрачно уточнила я. «Я считаю, он имеет право на месть. Но он не должен был втягивать в это тебя». Вздохнув, я не стала уточнять, что сама во всё втянулась, лишь спросила, «А та комната, тайная в подземелье, почему вы с ней ничего не сделали?» На этот раз Колт заметно растерялся, мой вопрос удивил его. «А что мы должны были с ней сделать? Это просто комната, там нет ничего опасного, но спрятаться в ней тоже никто не может, потому что я знаю, где она». Я уже хотела возразить, что там куча странных вещей и опасных с их точки зрения книг, но успела прикусить язык. Кажется, все это время мы с Колтом говорили о разных тайных комнатах. «Чего мне так и не удалось выяснить, так это откуда Мартена знала ключ», — вздохнул тем временем Колт. «Как она вообще узнала об этом проходе и о лабиринте?» «Возможно, от Варга?» — осторожно предположила я. Киллиан сказал, что у них на курсе бродили слухи об этом. Не уверена, правда, что кто-то действительно знал ключ. Сам Киллиан предпочитал держаться от этих слухов подальше и не проверял. Отец одарил меня мрачным тяжелым взглядом. «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» Я смогла лишь неловко пожать плечами. Внятных оправданий у меня не было.